В том, что это была Арабелла, уже не оставалось никаких сомнений. Ну а если это было так, то ему прежде, чем что-то сказать, следовало хорошенько подумать. Такого черта торчит здесь Арабелла, когда ему известно, что она осталась в порт-рояле. Продолжал ли Блатт командовать Арабеллой, или же остатки команды ушли на ней, бросив своего капитана? Дайк повторил вопрос, и на этот раз Волгерстон ответил ему...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 Лондонский хлыщ сразу выдал ему патента, и Бишоп чуть не лопнул от злоба, узнав о таком сюрпризе. Но сделать с капитаном он уже ничего не мог, ему пришлось примириться. «Ну, мы уже, как люди короля, прибыли вместе с Бишопом в Порт-Рояль. Однако этот чертов полковник не очень нам доверял, так как слишком хорошо знал нас». «Не будь там этого франта из Лондона, Бешоп наплевал бы на королевский патент и повесил бы капитана».